Ихтиандр, Сальватор, обезьяны, которые живут в бассейне – все это знакомые лица героя романа Александра Беляева «Человек-амфибия». на белая мышь? О ней у Беляева не сказано ни слова. Значит, тоже фантастика, но только из другого романа. Вовсе нет. Это уже не вымысел, а реальный факт – эксперимент, осуществленный в одном из научно-исследовательских институтов. Ученые приступили сейчас к осуществлению одной из самых сумасшедших идей нашего времени, к созданию человека-амфибии, который в будущем станет хозяином океанских глубин. На разведку ученые, как обычно, выслали животных. С одним из них, белой мышью, мы уже успели познакомиться. Это был юркий, подвижный зверек, ни секунды не сидевший спокойно. При виде людей он занервничал, стал к чему-то принюхиваться, Внимательно смотрел на окружающих красными глазками, бусинками. Но что запомнилось, зверек ни разу не взглянул на стоявшую рядом с ним массивную стальную камеру, подводный домик, в который ему сейчас предстоит войти. Оранжевые толстые иллюминаторы не будили в нем страха. Однако вскоре мышь потеряла всякий интерес к присутствующим и продолжала заниматься своими делами. Фото не удалось запечатлеть момент, когда зверёк пулей влетел сквозь открывшийся шлюз, развернулся в воде, а затем бросился к иллюминатору. Мы растерялись с необычностью происходящего. Лишь спустя 20 секунд щёлкнул затвор фотоаппарата. Заводное к этому времени принялось обследовать все уголки необычной подводной квартиры. Таково документальное свидетельство очевидца этого удивительного эксперимента. И дне же произошло это чудо, И кто совершил его? В роли легендарного доктора Сальватора выступил молодой физиолог Владлен Козак. Вместе с ним в проведении экспериментов участвовали Михаил Иродов, Владимир Демченко и еще несколько сотрудников лаборатории гидробионики в Киеве. Кислорода в воде обычно немного. рыбы фильтрует сквозь забры огромное количество жидкости, чтобы получить необходимую порцию газа жизни. А как быть в этой стихии обладателю легких? Ведь они, в отличие от жабр, не приспособлены к тому, чтобы добывать кислород из воды. У них иная конструкция, иной принцип работы. Но оказывается, дело не только в несовершенстве легких, но и в количестве кислорода, растворенного в воде. Известно ведь, что рыба гибнет в озере с льдом, в котором нет оттушин. Гибнет она из-за недостатка кислорода в завтхлом, зарастающим пруду. Наблюдения показали, что легкие млекопитающих как и жабры рыб, все же могут извлекать содержащийся в воде кислород. Разница в том, что рыбы довольствуются самой незначительной концентрацией кислорода в воде. Для животных, чтобы они выжили, не захлебнулись, необходимо растворить 10-15% кислорода, а то и больше. Тогда животное начинает дышать водой. Вдох-выдох, вдох-выдох, как обычно. Именно так и вела себя белая мышь. Конечно, этот опыт не получился бы, если бы мышь попала в обычный аквариум. Вода не удержит столько кислорода, даст ли она из нее, подобно пузырькам воздуха, которые попадают в стакан с водой, если дуть у него через соломинку. В чем же дело? В давлении. Вспомните минеральную воду или шампанское в бутылках. Откройте пробку. Раздается легкий хлопок, Давление моментально падает до комнатного, и газы, растворенные в жидкости цепочкой пузырьков, потянутся к горловине бутылки. При избыточном давлении, равном 10 атмосферам, такое давление не царит на глубине 100 метров, вода растворяла примерно столько же кислорода, сколько его в воздухе, которым мы дышим. В опытах с белыми мышами достаточно создать давление, равное 6-8 атмосферам. А как же углекительный газ? Он выдыхается в воду и растворяется в ней. Должно соблюдаться и другое правило. Пресная вода для дыхания смертельна. У животных, которые дышали такой водой, вдруг начиналось горловое кровотечение, и они гибли. Разгадка оказалась очень простой. Вымывание солей из крови. Дыхательная смесь попадала в легкие. Легкие обладают разветвленной кровеносной системой. Соли из крови перекочевывали в пресную воду но обессоленная кровь еще полбеды пресная вода легко проникает в легочные пузырьки а оттуда в кровеносные сосуды ясно что такая водянистая кровь